Картина 2. Лица. Анфиса Даниловна Антрыгина, вдова 30 лет. Анна Прокловна Пионова, ее знакомая, 25 лет. Маша, горничная Антрыгиной. Бальзаминов, Устрашимов, Красавина. Богатая гостиная в доме Антрыгиной. Явление первое Маша одна смотрит в окно и кланяется. «Павлин Иванович, здравствуйте!» «Что?» «Говорите громче, здесь никого нет». Голос Устрашимова. «Сделай милость, Маша, узнай, за что на меня твоя барыня сердится!» Маша. «Да как узнаешь-то? Они не сказывают». Устрашимов. «Рубль серебром, Маша!» обманите Устрашимов. — Ну вот еще. — Побожитесь, — Устрашимов. — Да что божиться? Я тебе вперед отдам. — Ну, хорошо. Уж постараюсь как-нибудь. — Устрашимов. — Так ты вот что. Ты как узнаешь, так прибеги в лавочку к заставе. Я буду там дожидаться. — Хорошо, хорошо, — кланится. — Прощайте. «От чего сердится?» «Известно от чего, от ревности. Надо только узнать, кому она его ревнует. А он-то, бедный, мучится, думает, что она его разлюбит. Не разлюбит, не бойся. Она хоть и прикидывается, будто ей ничего, и какого-то белобрысого чиновника теперь приманивает, а все теперь только один отвод. Помучить хочется». Кабы в самом-то деле захотела бросить Павлина Ивановича. Так бы с утра до ночи трифового короля не гадала. Нет уж, видно, как полюбишь вашего брата. Так не нескоро развяжешься. Эх, это любовь. И зачем только она сотворена? Уж про нашу сестру нечего говорить. Слабое творение. А и мужчины, и те от нее мук увидят. А все-таки без любви никто не живет. и стыда от нее много бывает. Случается, что и горе натерпишься, а без нее все-таки скучно. Вот тут у меня как-то перемежка вышла. Так не знала, куда деться от тоски. Хожу, как не своя, точно как потеряла, что. А как есть предмет, так то ли дело? Входит Антрыгина и молча ложится на диван.